Глава восьмая. После «неудачи с крутыми» Николай решил, что ему не следует связываться с подобными шайками, вроде той, что заставило его прыгать с моста в мусорный контейнер. Уж лучше штукатурить мужичков попроще, у кого к деньгам отношение другое. Сегодня есть, завтра нет и наплевать. Осталось найти объект для наблюдения и провести операцию. которая должна обеспечить его семью средствами хотя бы на пару месяцев. Вариант с домушниками Лосев отверг сразу. Наверняка среди специалистов этого профиля уже прошел слух, что кто-то пытается обувать воришек, работающих на дому. Как назло, никакой информации не удавалось раздобыть, как Николай не старался. Он обошел кучу баров, где собирались крутые парни и где за кружкой Баварии могло быть обронено несколько слов о том, кто, где, когда и сколько. Пиво утекало, с ним уплывали деньги, но проку не было никакого. Лозев возвращался домой из заведения под названием Старый замок, где собирались специалисты по криминальным делам. и проходил мимо закрытой, в связи с банкротством, швейной фабрики номер 6. Как вдруг однажды увидел около этой фабрики такую сцену. Парень в черной кожаной куртке с переговорным устройством, каким именно, Николай не понял, может быть сотовым телефоном или каким-либо другим аппаратом, прогонял прочь какого-то бомжа. очевидно тот хотел найти пристанище на территории ныне бездействующего предприятия пошел отсюда козел кричал парень на человека в сером бесформенном балахоне который когда то видно был неплохим пуховиком и в черной зимней шапке с кожаным верхом потертым во многих местах вали пока тебе башку не отшибли тот вжал голову в плечи и поспешил прочь волоча за собой выцветшую красную сумку в цветочек, набитую необходимыми для бомжеской жизни причиндалами. Крутой крикнул вслед мужику еще пару непристойных угроз и через темную проходную вернулся на территорию фабрики. Николай постоял в тени, где его никто не мог заметить, а затем вышел из укрытия и заспешил домой. По пути он размышлял о том, что маленькое, но все же предприятие не может так запросто стоять без дела. По слухам, оттуда уже собрались вывозить оборудование. Но кто-то решил найти ему достойное применение. Но кто и как, этого никто не знал. Парень с переговорником не был похож на вахтера. Скорее всего, он выполнял функции громилы. Значит, на территории фабрики обосновались крутые. Для чего? Этот вопрос запал в душу Лосева и требовал разрешения. Если он проникнет туда под покровом ночи, а может быть еще раньше, и узнает, что таится под снятой вывеской, то это будет, может быть, интересная информация. А информация стоит денег. Возможно, за кирпичным забором и нет никаких тайн. но все нуждается в проверке. Допустим, там находится склад краденого. Класс! Если ребята не хотят, чтобы об этом стало известно милиции, пусть платят денежки. Или это мини-цех по производству героина. Дайте на жизнь, и все будет сохранено в тайне. А может быть, здесь изготовляется поддельная водка? Тоже неплохо. Выпьем за то, чтобы тайное не стало явным. Николай даже и не подумал о том, что все эти дела слишком крупны для него, до того ему захотелось поддеть на крючок жирную рыбку. Вопрос состоял еще и в том, как проникнуть на территорию фабрики и остаться в живых. Скорее всего, это следовало сделать еще днем и постараться остаться на ночь, а для этого нужно было знать обстановку, причем очень хорошо. В следующие три дня Лосев провел в опасной близости от территории фабрики и выяснил, что там, за кирпичным забором, идет какая-то жизнь. На территорию заезжали машины типа «Газель» с глухим корпусом, поэтому Николай не мог видеть, какая продукция или, может быть, сырье завозилось на фабрику. Само предприятие когда-то состояло из двух крошечных корпусов, расположенных в разных концах площади, отданной под фабрику. Там же располагались и подсобные постройки, неизвестно какие функции, выполняющие в данный момент. Интересно, где собирался ночевать тот самый бомж, которого шуганули четыре дня назад? В одном из корпусов или каком-нибудь сарае, который не отапливался? И как он собирался туда проникнуть? Вот если бы увидеть его, и он бы сам рассказал об этом. Блин, это неплохая идея. Войти в доверие к человеку без определенного места жительства и выяснить, какие лазейки есть на территорию бывшей фабрики. Недолго думая, Николай оделся как самый бездомный из бродяг, купил бутылку водки и стал шнырять по окрестностям. едва не угодив в ежовые рукавицы милицейского патруля. Вовремя нырнув в ближайшую подворотню, он избежал общения с далеко идущими неприятными последствиями. Ему повезло. У ближайшего мусорного ящика Лосев увидел человека, который упоенно рылся в отходах, и узнал в нем того несчастного, которому по каким-то причинам день назад отказали от квартиры на заводской территории. Между прочим, подумал Лосев, он где-то читал, что успешно налаженный помоечный бизнес может приносить до 50 рублей ежедневного дохода. Это посуда, металл, макулатура и многое другое, что пользуется спросом у организаций, занимающихся переработкой вторичного сырья. А для провинциального городка это очень даже неплохо. Кстати, информация проверенная и сомнению не подлежит. Это говорю вам я, Евгения Охотникова. Теперь вернемся к роману «Лосев и бумж Николай подошел поближе. Человек в сером балахоне вынул голову из мусорного ящика и злобно взглянул на нежданного конкурента. «Отвали, это моя помойка!» просипел он. Николай пожал плечами. «Мне, собственно, ничего не надо. Я сегодня просто гуляю». И он, словно невзначай, показал любителю старины горлышко бутылки. Кадык бомжа дернулся вверх-вниз, словно затвор автомата. Он сглотнул набежавшую слюну. «Не с кем выпить?» – поинтересовался он. «Составь компанию», – не возражал Лосев. Через час Николай знал все, что нужно о фабрике и скрытых индейских тропах, ведущих на ее территорию. «Я там ночевал несколько раз, пока хулиганы не начали шнырять по закоулкам и не вычислили меня», — рассказал Иван. Так звали несчастного. «Мне как раз негде приложить лопатки», — посетовал Лосев. Я положил глаз на фабрику. «Пойдем ко мне в подвал», — обрадовался бомж. «Там классно». «Не», – замотал головой Николай, – «как-нибудь потом, но не сейчас». В процессе беседы Лосев выяснил, что в задней части фабричного двора стоит полуразвалившаяся постройка в два нестандартных этажа, в которую можно проникнуть, забравшись на забор. Далее вниз ведет металлическая лестница. Таким образом можно попасть во двор фабрики. Только забраться на забор непросто – Построен он еще в конце прошлого века, когда фабрикой владел немец Рейники, или как там его звали, дай бог памяти. Забор высок и неприступен. Человеку с постоянным уровнем алкоголя в крови форсировать это укрепление не под силу. Только не для спортсменов, подумал Николай. Он не стал много пить, оставив Ивану более полбутылки, чему тот очень обрадовался. Этой же ночью Лосев без труда проник на территорию фабрики. Незаметно проскользнув мимо охранника, мотавшегося взад-вперед, он пробрался на какой-то склад через квадратное окошко на уровне второго этажа и затаился на лесах, поставленных, очевидно, для будущих отделочных работ. Оставалось только ждать, ждать и ждать. Около двух часов ночи под складскую крышу въехала машина-газель, точно такая же, какую Николай видел днем. Парни в серых рабочих халатах стали грузить в машину ящики, предварительно проверяя их содержимое. лосев напряг слух. То, что он услышал, повергло его в ужас. РПГ – 10 штук, услышал он снизу. Снаряды ПТУ РС – 20. УЗИ тоже 20 штук, черножопые будут довольны. Николай не видел в деталях, что именно происходило там, внизу, но жадно ловил каждое слово. РПГ – это гранатомет. ПТО РС, противотанковый реактивный управляемый снаряд, гибель для бронетехники. А уж про УЗИ знал каждый ребенок. «Готов товар?» – услышал он чей-то голос, который показался ему очень знакомым. Николай осторожно выглянул из своего укрытия, но не увидел человека, которому принадлежал этот голос. «Все готово. Маршрут до Чечни прежний?» «Нет, мы его поменяем. Два раза одной дорогой вести это нельзя». Лосев похолодел. «Значит, оружие предназначалось для войны на Кавказе. Вот блин». Николай подождал, когда машина уедет, люди разойдутся. и только тогда он выбрался с территории. На следующий день он позвонил на фабрику и попросил охранника позвать какого-нибудь начальника из тех, что вчера ночью были на складе. Парень был очень удивлен, но просьбу выполнил. Трубку взял человек с явно командным голосом. Николай был готов поклясться, что этой ночью он не присутствовал при погрузке оружия. Разговор был обычным. Николай запросил тысячу долларов, жадность фрая разгубила, замолчание о преступном арсенале посреди города. Человек выслушал сообщение, попросил перезвонить на следующий день и договориться о передаче денег. Николай сделал так, как договорились накануне, то есть сделал повторный звонок, но был чрезвычайно удивлен, когда увидел... то телефон-автомат, из которого он звонил бандитам, был засечен. Уже повесив трубку и покидая место, с которого он связывался с посредником, увидел, как рядом останавливается черный джип, и из него выходят крутые парни, на ходу вынимая стволы. Лосев бросился прочь, чувствуя, как по пальцу руки скользнула пуля, и наткнулся на автомобиль «Фольксваген». за рулем которого сидела симпатичная девушка с твердым взглядом. То есть я, Евгения Охотникова, единственная и неповторимая.